Глава вторая. Не любовь Лаевского к Надежде Федоровне выражалась главным образом в том, что все, что она говорила и делала, казалось ему ложью или похожим на ложь, и все, что он читал против женщин и любви, казалось ему как нельзя лучше подходило к нему, к Надежде Федоровне и ее мужу. Когда он вернулся домой, она уже одетая и причесанная сидела у окна и с озабоченным лицом пила кофе и перелистывала книжку толстого журнала. И он подумал, что питье кофе не такое уж замечательное событие, чтобы из-за него стоило делать озабоченное лицо, и что напрасно она потратила время на модную прическу, так как нравится тут некому и не для чего. И в книжке журнала он увидел ложь. Он подумал, что одевается она и причёсывается, чтобы казаться красивой, а читает для того, чтобы казаться умной. «Ничего, если я сегодня пойду купаться?» — спросила она. «Что ж, пойдёшь или не пойдёшь, от этого землетрясения не будет, полагаю». «Нет, я потому спрашиваю, что как бы доктор не рассердился».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 Чувствуя слабость и пустоту в голове, он пошел к себе в кабинет, лег на диван и накрыл лицо платком, чтобы не надоедали мухи. Вялые тягучие мысли все об одном и том же потянулись в его мозгу, как длинный обоз в осенний ненавистный вечер, и он впал в сонливое угнетенное состояние. «Ему казалось, что он виноват перед Надеждой Федоровной и перед ее мужем, и что муж умер по его вине». Ему казалось, что он виноват перед своей жизнью, которую испортил, перед миром высоких идей, знаний и труда, и этот чудесный мир представлялся ему возможным и существующим не здесь на берегу, где бродят голодные турки и ленивые абхазцы, а там, на севере, где оперы театры, газеты и все виды умственного труда. Честным, умным, возвышенным и чистым можно быть только там, а не здесь. Он обвинял себя в том, что у него нет идеалов и руководящей идеи в жизни, хотя смутно понимал теперь, что это значит». Два года тому назад, когда он полюбил Надежду Федоровну, ему казалось, что стоит ему только сойтись с Надеждой Федоровной и уехать с нею на Кавказ, как он будет спасен от пошлости и пустоты жизни. Так и теперь он был уверен, что стоит ему только бросить Надежду Федоровну и уехать в Петербург, как он получит все, что ему нужно». «Бежать!» — пробормотал он, садясь и грызя ногти. «Бежать!» Воображение его рисовало, как он садится на пароход и потом завтракает, пьет холодное пиво, разговаривает на палубе с дамами, потом в Севастополе садится на поезд и едет. «Здравствуй, свобода!» Станции мелькают одна за другой, воздух становится все холоднее и жестче, вот березы и ели, вот Курск, Москва, в буфетах щи, баранина с кашей, осетрина, пиво, одним словом, не азиатчина, а Россия, настоящая Россия. Пассажиры в поезде говорят о торговле, новых певцах, о франко-русских симпатиях. Всюду чувствуется живая, культурная, интеллигентная, бодрая жизнь. Скорей, скорей! Вот, наконец, Невский, большая морская, а вот Ковенский переулок, где он жил когда-то со студентами. Вот милое серое небо, моросящий дождик, мокрые извозчики. Иван Андреевич! Позвал кто-то из соседней комнаты. «Вы дома?» «Я здесь!» — отозвался Лаевский. «Что вам?» «Бумаги!» Лаевский поднялся лениво, с головокружением и, зевая, шлепая туфлями, пошел в соседнюю комнату. Там у открытого окна на улице стоял один из его молодых сослуживцев и раскладывал на подоконнике казенные бумаги. «Сейчас, голубчик!» — мягко сказал Лаевский и пошел отыскивать чернильницу. Вернувшись к окну, он, не читая, подписал бумаги и сказал «Жарко!» «Дас! Вы придете сегодня?» «Едва ли! Не здоровится что-то! Скажите, голубчик, Шишковскому, что после обеда я зайду к нему!» Чиновник ушел. Лаевский опять лег у себя на диване и начал думать. Итак, надо взвесить все обстоятельства и сообразить. Прежде чем уехать отсюда, я должен расплатиться с долгами. Должен я около двух тысяч рублей. Денег у меня нет. Это, конечно, неважно Часть теперь заплачу как-нибудь, а часть вышлю потом из Петербурга. Главное, Надежда Федоровна. «Прежде всего, надо выяснить наши отношения». «Да». Немного погодя, он соображал, «Не пойти ли лучше к Самойленко посоветоваться?» «Пойти можно, — думал он, — но какая польза от этого? Опять буду говорить ему не некстати о бодуаре, о женщинах, о том, что честно или нечестно. Какие тут могут быть разговоры о честном или нечестном, если поскорее надо спасать жизнь мою, если я задыхаюсь в этой проклятой неволе и убиваю себя?» Надо же, наконец, понять, что продолжать такую жизнь, как моя, — это подлость и жестокость, перед которой все остальное мелко и ничтожно. Бежать, — бормотал он, садясь, — бежать! Пустынный берег моря, неутолимый зной и однообразие дымчатых лиловатых гор, вечно одинаковых и молчаливых, вечно одиноких, Нагоняли на него тоску и, как казалось, усыпляли и обкрадывали его. Быть может, он очень умен, талантлив, замечательно честен. Быть может, если бы со всех сторон его не замыкали моря и горы, из него вышел бы превосходный земский деятель, государственный человек, оратор, публицист, подвижник». Кто знает, если так, то не глупо ли толковать, честно это или нечестно Если даровитый и полезный человек, например, музыкант или художник, чтобы бежать из плена, ломает стену и обманывает своих тюремщиков. В положении такого человека все честно. В два часа Лаевский и Надежда Федоровна сели обедать. Когда кухарка подала им рисовый суп с томатами, Лаевский сказал «Каждый день одно и то же». «А чего бы не сварить щей?» «Капусты нет». «Странно. И у Самойленка варят щи с капустой, и у Марии Константиновны щи. Один только я почему-то обязан есть эту сладковатую бурду. Нельзя же так, голубка». Как это бывает у громадного большинства супругов, раньше у Лаевского и у Надежды Федоровны ни один обед не обходился без капризов и сцен. Но с тех пор, как Лаевский решил, что он уже не любит, он старался во всем уступать Надежде Федоровне, говорил с нею мягко и вежливо, улыбался, называл «голубкой». «Этот суп похож вкусом на лакрицу», — сказал он, улыбаясь. Он делал над собой усилие чтобы казаться приветливым, но не удержался и сказал. «Никто у нас не смотрит за хозяйством. Если уж ты так больна или занята чтением, то изволь, я займусь нашей кухней». Раньше она ответила бы ему «займись» или «ты, я вижу, хочешь из меня кухарку сделать», но теперь только робко взглянула на него и покраснела. «Ну, как ты чувствуешь себя сегодня?» — спросил он ласково. «Сегодня ничего, так только маленькая слабость». «Надо беречься, голубка, я ужасно боюсь за тебя». Надежда Федоровна была чем-то больна. Самойленко говорил, что у нее перемежающаяся лихорадка, и кормил ее хиной. Другой же доктор, Устимович, высокий, худощавый, нелюдимый человек, который днем сидел дома, а по вечерам, заложив назад руки и вытянув вдоль спины трость, тихо разгуливал по набережной и кашлял. Находил, что у нее женская болезнь и прописывал согревающие компрессы. прежде когда лаевский любил болезнь надежды федоровны возбуждала в нем жалость и страх теперь же и в болезни он видел ложь Желтое сонное лицо, вялый взгляд и зевота, которые бывали у Надежды Федоровны после лихорадочных припадков, и то, что она во время припадка лежала под пледом и была похожа больше на мальчика, чем на женщину, и что в ее комнате было душно и нехорошо пахло, все это, по его мнению, разрушало иллюзию и было протестом против любви и брака. На второе блюдо ему подали шпинат с крутыми яйцами, а Надежде Федоровне, как больной, кисель с молоком. Когда она с озабоченным лицом сначала потрогала ложкой кисель, а потом стала лениво есть его, запивая молоком, и он слышал ее глотки им овладела такая тяжелая ненависть, что у него даже зачесалась голова. Он сознавал, что такое чувство было бы оскорбительно даже в отношении собаки, но ему было досадно не на себя, а на Надежду Федоровну за то, что она возбуждала в нем это чувство. И он понимал, почему иногда любовники убивают своих любовниц. Сам бы он не убил, конечно, но доведись ему теперь быть присяжным, он оправдал бы убийцу. «Мерси, голубка!» — сказал он после обеда и поцеловал Надежду Федоровну в лоб. Придя к себе в кабинет, он минут пять ходил из угла в угол, искоса поглядывая на сапоги, потом сел на диван и пробормотал. «Бежать, бежать, выяснить отношения и бежать!» Он лег на диван и опять вспомнил, что муж Надежды Федоровны, быть может, умер по его вине. «Обвинять человека в том, что он полюбил или разлюбил, — это глупо», — убеждал он себя, лёжа и задирая ноги, чтобы надеть сапоги. «Любовь и ненависть не в нашей власти. Что же касается мужа, то я, быть может, косвенным образом был одной из причин его смерти. Но опять-таки виноват ли я в том, что полюбил его жену, а жена — меня?» Затем он встал, отыскав свою фуражку, отправился к своему сослуживцу, Шишковскому, у которого каждый день собирались чиновники играть в винт и пить холодное пиво. «Своей нерешительностью я напоминаю Гамлета», — думал Лаевский дорогой. Как верно Шекспир подметил. «Ах, как верно!»